«Нежданная встреча. Лу. Ложись», — приказал Клод, на удивление резко и жестко. Он толкнул меня на земь и заслонил собой. Но я все равно выглянула из-за его локтя, лихорадочно высматривая синие шассерские мундиры. Их не было. От этих мужчин, одетых в лохмотье и поношенные куртки, несло разбоем. В буквальном смысле «несло». Мы лежали в 30 шагах от них, и я все равно чувствовала вонь. Клод предупреждал нас, что на дороге опасно. Но я не слишком всерьез восприняла его слова. Мысль о нападении обычных людей была смешна в сравнении с угрозой от ведьмы-охотников. Но не из-за этого я вытаращила глаза и попыталась вскочить и броситься к разбойникам, вместо того, чтобы бежать от них прочь. Нет, дело было кое в чем другом. Кое в ком, точнее говоря. Позади них, с черным клинком в руках и таким же черным от грязи лицом, стоял Бас. Черт! Я в ужасе ткнула Клода в бок, увидев, что Бас и Рид заметили друг друга. Клод даже не шевельнулся. «Дайте мне встать! Отпустите! Сейчас же!» «Не привлекай к себе внимания, Луиза!» Лишь одной рукой он с невероятной силой удерживал меня на месте. «Сиди тихо и смирно, а не то мне придется бросить тебя в ручей...» и, смею заверить, это будет пренеприятно. «Что вы несете? Это же Бас! Он мой давний друг, и меня он не тронет. А вот с Ридом они, похоже, не прочь друг друга на куски порвать». «Пусть рвут», — ответил он просто. Я беспомощно смотрела, как Рид выхватывает из ножен Балисарду. Это был последний клинок, который остался у него при себе после выступления. Лицо Баса исказило усмешка. «Ты!» — выплюнул он. Его спутники продолжали сгонять остальных к центру лагеря. Они значительно превосходили нас числом. Ансель схватился за нож, но его обезоружили за пару секунд. Еще четверо вышли из повозки, таща за собой Коко и Бо. Уже связанные по рукам и ногам, те тщетно пытались освободиться. Мадам Лабель, однако, со своим похитителем не боролась. Она молча повиновалась, как будто бы мельком поглядывая в глаза Тулузу и Тьеви. Низкорослый и очень бледный мужчина подошел к Риду и Басу, ковыряясь кинжалом в зубах. «И кто же это у нас тут, а, Бас?» «Убийца архиепископа». Голос Баса изменился до неузнаваемости. Он был груб, тверд, как сталь в его руках. За те месяцы, что мы не виделись, волосы у Баса отросли и спутались, а его левую щеку пересекал отвратительный шрам. В целом вид у него был дерганый. Голодный. На расслабленного, избалованного парня, которым я знала Баса прежде, он теперь совсем не походил. Это он. И за его голову назначена награда в 50 тысяч крон. Глаза бледного загорелись. Он узнал Рида. Рид Дигори. Вот так ничего себе. Он расхохотался резко, неприятно и радостно хлопнул ладонью по стене повозки. «Госпожа Фортуна нас не подвела. Мы-то думали просто раздобыть пару монет, может, поразвлечься чуток с какой-нибудь актриской. А тут, гляди, и сам Рид Дигари перед нами на блюдечке». Другой бандит, высокий и плешивый, шагнул вперед, волоча за собой Коко и держа нож у ее горла. «А разве с ним не было еще кого-то? Помнится девки с уродливым шрамом на горле. На объявлениях писали «она ведьма», Черт, черт, черт! тихо», — выдохнул Клод. «Не шевелись». «Но это же бред какой-то! Мы ведь были на самом виду. Этим болванам стоило только посмотреть на ручей, и они бы нас заметили». «Верно говоришь», — бледный нетерпеливо оглядел остальную труппу. «За нее сто тысяч дают». Рид сжал Балисарду крепче, а бледный ухмыльнулся, обнажив бурые зубы. Я бы, сынок, на твоем месте отдал этот ножик по-хорошему. Слишком много о себе не думай, тебе нас не одолеть, так что не дергайся. Он указал на Коко и плешивый вцепился в нее еще сильней. Если только не хочешь увидеть эту кралю без головы. К моему изумлению, Бора хохотался. Голову отрезай, но вот на все остальное я бы посмотрел. Что ты сказал? рявкнула Коко. Какого, бас? «Это же я! Коко!» Усмешка Басса дрогнула. Он приподнял Коко за подбородок и всмотрелся в ее лицо. «Откуда ты знаешь, как меня зовут, Бельфий?» В переводе с французского — «красотка». «Убери от нее руки», — приказал Бо в доблестной попытке проявить рыцарство. «Приказом наследного принца». У бледного снова загорелись глаза. «А ты что же, принц наследный?» — он радостно крякнул. «Уж извиняйте, ваше высочество, не признал, далековато вы от дома забрели». Бос мерил его суровым взглядом. «Уверяю, мой отец об этом узнает и накажет вас». «Да неужто?» — бледный, ухмыляясь, обошел его. «А вот мне что-то кажется, что накажет он тебя. Тебя уже несколько недель где-то носит. Весь город с ума сходит. Твой папаша пытается все замолчать, но слухи-то гуляют». Говорят, его драгоценные отпрыск и с ведьмами. «Надо же, а?» Не, думается мне, если я верну тебя ему, меня не то что не накажут, а даже наградят, поди!» Он добавил, обращаясь к Риду. «Давай сюда нож. Живо!» Рид не шевельнулся. Тонкая струйка крови потекла по горлу Коко. «Бас!» — рявкнула она. «Откуда ты знаешь, как меня зовут?» — повторил он. Оттуда, что я знаю тебя!» Коко стала извиваться сильнее, и лезвие кинжала Плешивого вошло глубже ей в шею. Бас нахмурился еще больше, и я тоже. «Что он делает? Зачем притворяется, что не знает ее? Мы ведь друзья, отпусти меня!» «Чуете, а?» Отвлекшись, бледный шагнул к Коко, глядя на ее кровь странным голодным взглядом. «Будто горит что-то!» Он кивнул своей же догадки и довольно ухмыльнулся. Я, знаете ли, слыхал, что на свете еще и ведьмы крови есть. Они не руками колдуют, как остальные. Клянусь, я одну сам однажды видел, или чуял скорее. Чуть ноздры себе не сжег. Я в жизни о таком не слышал, и эту женщину тоже никогда не видел, — уверенно проговорил Бас. Коко изумленно посмотрел на него. «Вот же ты сволочь! Да мы, считай, целый год прожили вместе!» Плешивый ударил ее по голове. Рид момента не упустил и ринулся вперед, и в тот же миг Коко извернулась, пытаясь расить запястье Плешивого своей кровью. Его кожа зашипела, он завизжал, и все трое сцепились в клубок. Еще несколько человек кинулись в потасовку, вырвали у Рида Балисарду и пригвоздили их обоих к земле. Кровь Коко шипела, касаясь снега. Вокруг ее лица клубился дым. Мадам Лабель тревожно наблюдала за этим, но с места все так же не двигалась. «Ну что ж...» — весело проговорил Бледный, все еще усмехаясь. «Значит, все ясно. Шоссерам эту девчонку можно продать за неплохие деньжата. Мы как раз их встретили на дороге неподалеку. Скользкие ублюдки. Уже которую неделю шляются по лесам, никакого житья не дают. Впрочем, ее кровь я могу и себе оставить. Страшно представить, сколько за нее можно выручить, если знать, кому толкнуть». Бледный задумчиво почесал подбородок, а потом указал на Рида. А с этим что делать? Откуда ты знаешь Рида Дигори, сынок? Бас сжал нож крепче. Он арестовал меня в Цезарине. Дрожа от гнева, он опустился на колени рядом с Ридом и ткнул ему в лицо ножом. Это из-за тебя дед лишил меня наследства. Это из-за тебя он бросил меня умирать на улице. Рид бесстрастно смотрел на него. Не я убил тех стражников. Это вышло случайно. «Я это сделал только потому, что...» Бас резко осекся. Быстро моргая, он потряс головой. «Потому что...» Он растерянно посмотрел на Коко. Она нахмурилась в ответ. «Я... почему...» «Хватит мямлить, парень, говори как есть». «Я не... помню», — договорил Бас, хмурясь. И снова потряс головой. «Не помню». Плешивый с опаской посмотрел на Коко. «Колдовство — это все, Жуткая дрянь!» Бледный с отвращением фыркнул. «Чихать мне на ваше колдовство. Мне кроны нужны. Итак, Бас, говори, та другая тоже здесь, которую все ищут?» Он алчно потер руки. «Ты только подумай, как мы разживёмся на сто тысяч-то крон!» «В повозке есть ходули, если ты подумываешь раздобыть себе протезы!» Коко оскалилась и кивнула на его короткие ноги. Бандиты безуспешно попытались ткнуть ее лицом в землю. Уверена, если подобрать подходящие штаны, никто ничего не заметит. «Рот захлопни!» — прорычал бледный багровее. «А не то я тебе его захлопну сам!» Усмешка Коко исчезла. «О, жду не дождусь!» Но, похоже, хоть бледный и заявлял, что до ведьм ему дело нет, по меньшей мере он их благоразумно уважал. Или боялся. Он только рыкнул и снова обернулся к Басу. «Ну так что, она здесь или нет?» Я затаила дыхание. Я не... Взгляд Баса скользнул по актерам труппы. Не знаю. «Как это не знаешь? Она же должна вместе с ним путешествовать, нет?» Он указал ножом на Рида. Бас слабо пожал плечами. «Я ведь ее раньше не видел никогда». Меня захлестнуло облегчение, и я закрыла глаза, переводя дух. Несмотря на неприятные внешние перемены, возможно, в глубине души Вас остался прежним, моим старым другом, наперстником. Я ведь в конце концов спасла его шкуру в башне. Было бы некрасиво с его стороны в качестве благодарности стоять и любоваться, как его приятели отрубают мне голову. А его слова про како все это просто притворство. Он пытался нам помочь, спасти нас. Бледный досадливо зарычал. «Обыскать тут все. В тот же миг я распахнула глаза и увидела, что Рид покосился в мою сторону. Бледный проследил за его взглядом, и я подавила стон. «Она за тем деревом прячется, да?» — нетерпеливо спросил он и ткнул прямо в нашу сторону ножом. «Туда, ребята! Она там! Найти ее. Тихо. От шепота Клода у меня по спине побежали мурашки. В воздухе вокруг нас вдруг запахло весенним дождем и грозовыми тучами, Сосновым соком и лишайником. Не шевелись. Я повиновалась, почти не смея даже дышать. Бас с другим бандитом направились к нам. Остальные, окружив участников трупы, наблюдали, как плешивый связывает Коко руки и ноги. Она разглядывала его нож, будто размышляла, не стоит ли на него напороться. Еще немного ее крови и эти кретины пожалеют, что родились на свет. «Ничего не вижу», — пробормотал спутник Баса, обходя нас и хмурясь. Бас всмотрелся в ветви астралиста, его взгляд скользнул мимо, будто нас и вовсе не было перед ним. «Я тоже». Клод крепче стиснул мне плечо, безмолвно предостерегая не двигаться. «Нашли кого?» — крикнул бледный. «Нет». «Ну так давай, узляк, ступай дальше по ручью и проверь. Мы ее найдем». Спутник Баса крекнул и поплелся прочь. Не оглядываясь на нас, Бас направился обратно к Бледному. «Что это было?» — прошептала я, чувствуя, как растерянность перерастает в панику. «Бред какой-то! Даже Бас так сыграть не смог бы! Он смотрел на меня сквозь меня, даже не подавая виду, что меня заметил. Не подмигнул, не коснулся меня, даже в глаза не посмотрел, черт подери! И почему мадам Лабель до сих пор не разгромила этих олухов в пух и прах? Что произошло?» Хватка Клода слегка ослабла, но выпускать меня он не спешил. Обман зрения. «Что? Они думают, что мы тоже дерево?» «Да». «Но как?» Клод смерил меня непривычно серьезным взглядом. «Мне следует объяснить тебе это сию же минуту, или мы все же подождем, пока минует угроза?» Я хмуро посмотрела на него и оглянулась на остальных. Бас помогал Плешивому с веревками. Когда тот уже хотел взяться за Рида, бас с недоброй улыбочкой его остановил. Этим я займусь сам. Рид улыбнулся ему в ответ. А в следующий миг мотнул головой назад, сломав своему первому обидчику нос и перекатился на спину, пнув второго в колени. Я чуть ему не зааплодировала. Со сверхъестественной скоростью Рид выхватил балисарда увоющего от боли бандита и вскочил на ноги. Бас тоже не медлил ни секунды, будто ждал этой атаки. Использовал скорость Рида против него самого. Я закричала, стремясь предостеречь Рида, и он попытался увернуться, но было поздно. Бас вонзил нож ему в живот. «Нет!» — выдохнула я. Ошеломленный Рид покачнулся, заливая кровью снег. Бас торжествующе ухмыльнулся и провернул нож, вгоняя его глубже, выше, сквозь кожу, мышцы, сухожилия, пока среди алого не блеснуло белое. Кость! Бас пырнул его до кости. Я не размышляла больше ни секунды. «Луиза!» — прошипел Клод, но я не слушала. Я сбросила его руку, вскочила и бросилась к упавшему на колени Риду. «Луиза, не надо!» Бандиты вытаращились на меня. Вероятно, превращение дерева в человека их огорошило. Но кровь так ревела у меня в ушах, что мыслить здраво я уже не могла. «Если Рид не... если Куко не сможет исцелить...» «Я убью Баса! Я его прикончу!» Бросив кинжал к ногам Куко и понадеявшись, что она до него дотянется, я упала на колени рядом с Ридом. Вокруг нас воцарился хаос. «Наконец! Наконец-то!» Мадам Лабель вырвалась из пута. По мановению ее руки разбойники разлетелись в разные стороны. Краем глаза я заметила, что Тулус и тиери присоединились к ней, но не могла сосредоточиться» не слышала ничего, кроме испуганных криков бандитов, не видела ничего, кроме Рида. Рида! Даже раненый, он все равно попытался заслонить меня собой. Но Рид был слишком слаб. Потерял слишком много крови. Решительно, слишком много его внутренностей оказалось на виду. «Не дури!» — прошипела я, пытаясь хоть как-то зажать ему рану. Изо рта Рида потекла кровь и к моему горлу под ком. «Не шевелись!» Просто, просто... Но я не могла выдавить ни слова. Только беспомощно посмотрела на Коко, пытаясь призвать узор. Любой узор. Но эта рана была смертельна. Исцелить ее позволила бы лишь смерть другого человека, и я не могла, не могла отдать Зарида Коко. Я бы все равно, что вырвала себе сердце из груди, если бы так поступила. А Анселя... Ансель... Смогла бы я... Лу меняется, когда использует колдовство. Поддается чувствам, забывает о здравом смысле. Она ведет себя, как шальная. «Нет». Я яростно затрясла головой, пытаясь отмахнуться от этой мысли. Но она засела внутри, как нарост, как опухоль, отравляя мой разум. Кровь Рида уже насквозь пропитала мне одежду. Он сунул мне в ладонь Болисарду и обмяк в моих объятиях. Его глаза закрылись. «Нет, нет, нет». Глядите-ка, послышался за моей спиной рык бледного. Слишком близко. Он вцепился пальцами мне в волосы и дернул назад, а другой бандит сорвал ленту с моего горла и провел пальцем вдоль шрама. Ведьмичка наконец-таки бросила прятаться. Может, волосы ты и покрасила, но от шрама своего тебе никуда не деться. Ты пойдешь со мной. Это вряд ли. Коко налетела на него, как летучая мышь, и моим ножом распорола ему запястье. «Тупая тварь!» Бледный взвыл, выпустил мои волосы и ринулся на Коко. Он схватил ее за рубашку и дернул к себе. «Я тебя осушу, как твоих сородичей, и продам твою кровь на маскараде черепов тому, кто больше всех заплатит». Глаза Коко расширились, а лицо исказилось гневом. Резко вскинув свой собственный нож, она вонзила его бледному глубоко в глаз. Он тут же рухнул, с криком схватившись за лицо. Меж его пальцев заструилась кровь. Напоследок Коко пнула его, а затем бросилась к Риду. «Ты можешь его исцелить?» — в отчаянии возмолилась я. «Я могу попытаться».